да заглянуть в иные уголки не мешает превосходно извольей заметить именно истина действительно не мешает видишь вещи которых бы не видел встречаешь людей которых бы не встретил разговор с иным тот же червонец вот как например теперь представился случай к вам прибегаю почтеннейший константин федорович научите Научите, оросите жажду мою в разумлении истины, жду, как манны сладких слов ваших. — Чему же, однако? — Чему научить, — сказал Костанжо, гласмутившись. — Я и сам учился на медные деньги. — Удрости, почтеннейший, мудрости. Мудрости управлять трудным кормилом сельского хозяйства, мудрости извлекать доходы верные, приобрести имущество, не мечтательное, существенное, исполняя тем долг гражданина, заслужа уважение соотечественников. «Знаете ли что?» — сказал Костанжагла, смотря на него в возмышлении. «Останьтесь денек у меня. Я покажу вам все управление». «И расскажу обо всем. Мудрости тут, как вы увидите, никакой нет». «Конечно, останьтесь», — сказала их хозяйка, и, обратясь к брату, прибавил. «Брат, оставайся. Куда тебе торопиться?» «Мне все равно, как Павел Иванович. Я тоже. Я с большим удовольствием. Но вот обстоятельства. Родственник генерала Бетрищева, некто полковник Кашкарев, да ведь он сумасшедший». «Это так, сумасшедший». «Я бы к нему и не ехал, но генерал-бетрищев, близкий приятель и, так сказать, благотворитель...» «В таком случае, знаете что?» — сказал Костанжогло? «Поезжайте к нему и десяти верстнет. У меня стоят готовые пролетки. Поезжайте к нему теперь же. Вы успеете к чаю возвратиться назад!» Превосходная мысль! — вскрикнул Чичиков, взявший шляпу. Пролетки были ему поданы. И в полчаса примчали его к полковнику. Вся деревня была в разброску, постройки, перестройки, кучи и извести, кирпичу и бревен по всем улицам. Выстроены были какие-то дома, вроде присутственных мест. На одном было написано золотыми буквами «Депо земледельческих орудий», на другом «Главная счетная экспедиция», далее «Комитет сельских дел», «Школа нормального просвещения поселян», словом «Черт знает чего не было».